Глава 56. Конец и Йорика, и не только. «Держи ты нормальную эту клятую книгу, Мэт. Того и гляди, грохнешь, и мы окажемся где-нибудь на той стороне Вселенной!» Ворчал Фарадей, потирая ушибленный локоть. Самому мелкому из некромантов доверили тащить гримуар к Йорику. Чедвик посчитал, что раз во время выброса антиматерий... юный Мэт Бранч пострадал меньше, чем двое его старших друзей, то и сейчас будет логичнее уповать на то, что его иммунитет к аномалиям выше. Профессор не стал объяснять, что магия могла сработать совершенно противоположным образом и отыграться на том, кому сначала почему-то досталось меньше. Это действовало на всех, кроме Вивьен. Ускользающую, как они наблюдали вместе со Смертушкой, зацепить почти невозможно. Но сейчас эта искусственная нестабильность, словно липла к Вивьен, искала ее. Пока они ругались, Рид незаметно захлопнул два портала к Йорику и один неизвестно куда. Он накинул на их апартаменты изоляционный колпак и выдернул для охраны Кецалькуатля, который уже извелся, как ему отдать долг принцу. Чтобы не нервировать Вив, Змеи Птиц устроился этажом выше. Для этого опять пришлось потеснить Декана Доу. Однако древний демон быстро находил общий язык с представителями любых рас, и чуткий нос Чедвика уже через пять минут улавливал запах огненной воды, разливаемой по кружкам. В общем, Рид пошел наперекор своим же заявлением и забрал ко второму князю всех имевшихся в его распоряжении некромантов. Но это и логично. Жозеф больше не представлял опасности. Раз пространственная стабильность болталась на честном слове, он прихватил с собой и книгу. Лучше их свертлявой непоседой держать друг от друга подальше. Кроме того, гримуар славно служил в свое время. Он помог утихомирить сотню-другую зомби некромантам разных эпох. Сейчас Рид с тремя адептами находился в княжеской комнате для аудиенций. Маленький круглый столик ломился от еды и напитков. Разумеется, притрагиваться к ним они не собирались. Синклер, игнорируя оскалы почивших правителей, принялся освобождать на столе место для книги. Йорик восседал на возвышении в широком кресле, должном изображать трон. Сзади него толпились его «пра-пра-пра» родственники разной степени сохранности. Примечательная особенность – время пощадило только короны, которые красовались на каждом из них. Что такое ржавчина на металле, если сравнить с тем, что остается от плоти спустя несколько сотен лет даже в самом крепком гробу? Всего Чедвик насчитал 9 зомби. От живых их отделяла тонкая грань, подсвечивающая зеленым. Йорика по понятным причинам нежить не трогала. Дело в том, что вызвать у мертвей проще всего, используя в качестве маяка живое существо, с которым они должны иметь связь. На предмет тоже можно, но такие зомби будут менее устойчивы. Некромантия, как наука, сравнительно молода, посетовал Чедвик, разглядывая своих оболтусов. Шли туда исключительно практики, и их земной путь, как правило, быстро обрывался. Вот даже умница Джерри Синклер крутил по сторонам большой головой в поисках фолианта или камня, уничтожение которого повлекло бы за собой всех зомби-князей. «Ваша светлость, отрадно, что мы с вами пришли к одному и тому же выводу. Ваш враг, князь Жозеф, попробовал было уничтожить Академию и кончил весьма плохо. Сейчас я открою эту книгу на нужной странице». Прочту заклинание, и наша общая проблема решится в течение нескольких минут. Йрик задумчиво покивал в ответ на слова Рида. Его большие глаза, слегка на выкат, переходили с одного некроманта на другого. Князь не торопился признавать поражение, но при виде Рида сразу струсил. Конечно, конечно. Ректор Син, скорее всего, неправильно меня понял. Я не угрожал вашему славному заведению, молодой человек. Это, кстати, странно. Когда вы вошли, точнее, ворвались, мне показалось, что вы гораздо старше. Чедвик не стал реагировать на этот явный вопрос. То, что князь видел его истинное, более юное лицо, уже плохой знак. Жозеф провалился в загранье куда глубже, чем это дозволено человеку. С одной стороны... Он видел, что Рид как сущность – нечто более опасное, чем самый могущественный из некромантов. С другой, за грань действовало на людей отвратительно. Они утрачивали свои маленькие человеческие ценности, такие как жажда власти, признания или богатства, и пытались перейти в разряд бессмертных. Фарадей, открой гримуар на 888-й странице. «И при этом Мэт не должен выпускать книгу из рук», Синклер, начиная читать с восьмой строчки на распев. Лицо князя внезапно сморщилось, как высушенный фрукт. «Нет, подождите, я не предупредил госпожу. Она не простит». Зомби прорвали перегородку, которую Йорик и до этого держал не слишком старательно. Чедвик тут же создал огненный круг, преодолеть которые они были не в силах. Однако один из полуистлевших князей вклинился между Дунканом и Джерри и вцепился Фраде в шею. Раздался отвратительный хруст. Чедвик у мертвия одним прикосновением. На пол упала покрытая патиной корона, но поздно яд уже распространялся по венам ученика. Мэтт и Джерри подняли на профессора перепуганные глаза, Они все знали инструкцию, но убивать приятелей не торопились. Ну и невезучий придурок этот Дункан. Некромант переключился на другую стихию. Теперь его правая рука морозила, а не жгла. Надо успеть остановить заражение как можно быстрее, а потом просить вмешаться Марбаса. Кроме брата с таким сильным могильным ядом вряд ли кто-то справится. если мальчишки заподозрят, что он не человек, то и пусть, уже не маленький, чтобы прятаться от этого знания. Но тут Дорида дошло, что Фарадей не спешит мертветь ни одной клеточкой. Он замер и почесывал шею с другой стороны, в то время как из разорванных тканей кровь шла чересчур медленно, а затем и вовсе остановилась. «Она меня укусила», – потрясенно произнёс он. О, в наших рядах появился вампир! Это меняет дело! Буду пускать тебя вместо тарана!» – ухмыльнулся Чедвик. Он сдержался и не похлопал Фарадея по плечу. Не поздравил с новым рождением. К этому знанию требовалось привыкнуть. В это время рассверебевшие зомби драли на куски Йорика, будучи не в силах покинуть круг. «Какая засада!» – прошептал Мэт. Это что же мы теперь каждого будем упокаивать отдельно? Нажрались запретной крови. И традиционные заклинания их не возьмут. Тьфу, мерзость. Чтобы скорее вернуться к Вивьен, придется прикоснуться к каждому князю. Главное, чтобы не разбежались. В этот момент между ними и горящим кругом раскрылся портал и оттуда вывалился пьяный в стельку Герхардол. Следом, бочком-бочком. вышла Лючия. Чадовик, дружище, этот добрый змей рассказал, что тебя в его мирах зовут уничтожитель». И я вспомнил, что в моей коллекции как раз имеется подобный камешек. Доу размахивал матовым черным камнем, который с трудом помещался у него в ладони. «Применяй с любовью. Любовь спасет мир». Заселяйтесь в мою квартиру. Этот Кельт, Кальц, он научил меня закапывать топор войны. Профессор икнул, и второй профессор побыстрее забрал у него артефакт. Действительно эффективный и с расширенной зоной поражения. Еще за мною увязалась эта юная леди. У нее тоже любовь. У всех любовь. Кецль сказал, что и я мог бы. Но его никто не слушал. Рид тщательно наводил камень на круг, а Лючия бросилась к Фарадею. «Цыплёночек, кто же мог подумать? Я тебя немножко прикусила на случай, если начнешь умирать!» Дункан ничего не сказал. Наверное, понял, что его вечность уже наступила.